Глава 6. Имя: Александр. Фамилия: Корт. Гражданство: Российское. Дорожный полицейский, вбивавший текст в форму, выведенную на экране ноута, после этих слов замер, а затем оторвался от своего занятия и уставился на задержанного. А, понятно. Что именно? — нахмурился задержанный. «Да ничего!» — осклабился Дородный. «Не заводись. Я ваших еще по чемпионату Европы помню. Славно вы тогда англичанам нападали!» «Не отвлекайся, Жан!» — строго прервал его второй полицейский, у которого в руках находился паспорт задержанного для контроля правдивости ответов. «У нас тут тяжкое!» «Да я что, я ничего!» — слегка стушевался Дородный. «Число месяца и год рождения, пожалуйста!» А сержант Эбеляр перелистнул страничку паспорта задержанного и задумчиво уставился на его шенгенскую визу. Греческая. Хм, и что он тогда забыл во Франции? Вызов поступил на центральный пульт в час ночи, из арабского квартала. В сообщении говорилось, что толпа обкуренной местной молодежи зажала в одном из баров каких-то белых иностранцев, И чего этих туристов понесло туда в такое время? В обычном случае полиция отреагировала бы с заметной задержкой. Марсель — прекрасный город, но у него есть свои особенности, о которых всех гостей непременно предупреждает персонал на ресепшенах отелей и кемпингов, а также владельцы квартир, которые сдают жилье в наем. Непременно. Иначе им грозит очень солидный штраф. Да и на всех туристических картах и схемах, которые расположены на ресепшенах в любом отеле, а также автоматически рассылаются каждому приезжему на смартфон или планшет сразу по прибытии на вокзал, аэропорт или при пересечении городской границы на автомобиле, есть цветная градация районов по уровню толерантности. Из чего вытекает, что если ты знаешь, что в час ночи арабский квартал сияет на всех картах и схемах тревожным красным цветом нулевой толерантности к пришлым, все-таки поперся туда, то тебе нужен не полицейский, а доктор. Причем, скорее всего, психиатр. Хотя и насчет хирурга с травматологом тоже стоило бы обеспокоиться. Но сейчас ситуация была не совсем обычной. Потому что три дня назад в Марсель пришел флагман 6-го флота US Navy. Новенький только год как переданный в состав американского флота авианосец Барак Обама. Со всеми кораблями сопровождения. Он прибыл для участия в торжественных мероприятиях, посвященных очередной годовщине возвращения Франции в военные структуры НАТО. Причем американцы были только первой ласточкой. В порт Марселя для участия в данном мероприятии должно было прийти еще около двух десятков кораблей, как принадлежащих союзникам Боната, так и из числа толпящихся в прихожей. И сверху из Парижа пришло строгое указание всемерно обеспечить безопасность столь важным гостям города. А вот в помощь никого не прислали, велев обходиться своими силами. В первую очередь, потому что основные мероприятия, посвященные данной знаменательной дате, должны были состояться в Париже, а в Марселе планировался лишь военно-морской парад. До него еще оставалась почти неделя. Но на ушах полиция стояла уже сейчас. Не дай бог, местные сцепятся с морячками. Сверху такая плюха прилетит. Поэтому на вызов из бара отреагировали быстро. Первый доклад прибывшего на место патрульного экипажа слегка понизил градус нервозности. Белый оказался один, так что Рикеном или Бифштексом он являлся вряд ли. Те редко ходят одни. Боши же, судя по ориентировке, должны были добраться до Марселя только завтра вечером. Примечание. Шутливо-пренебрежительное прозвище нации во французском языке. Рикен — американцы, Бифштексы — англичане, Боши немцы. А по поводу остальных особенно париться не стоило. На претензии всех остальных лябель-Франс обычно реагировала с высокомерным снобизмом. Примечание. Лябель-Франс прекрасная Франция. Любовное и немного ироничное словосочетание, которым французы частенько называют свою страну. Так что дежурный на пульте сразу расслабился, выкидывая это происшествие из головы. Ибо дальше все должно было пойти по накатанной. Патрулю следовало дождаться амбуланс, снять показания с очевидцев, которые наврут с три насчет того, что этот снежок сам ударился о косяк, сам отдал мобильник, часы, если они у него были, и свою клевую курточку, а также раздал все деньги окружающим. Ну другим? Потому что те, кому он все это раздал, уже ушли. Да-да, вот прямо перед приездом полиции. Причем кто он и откуда, никто из присутствующих не знает. Потому как именно сегодня, вот совершенно случайно, сами удивляемся, офицер, в этом баре произошло просто нашествие чужаков. И откуда их столько набежало? Чего уж там. Что всегда говорят бамбулы в таких случаях, в комиссариате было прекрасно известно. Примечание. Бамбулы — пренебрежительное название выходцев из Африки. Так что ничего нового это происшествие не сулило. Только пару-тройку дней лёгкой нервотрёпки, если пострадавший окажется из страны ЕС, или пару часов, если откуда-то из-за его пределов. После чего, даже в худшем случае, все проблемы становились главной болью господ с набережной Дарсе, уже никак не касаясь полиции Марселя. Примечание. На набережной Дарсе расположен МИД Франции. А чаще всего всё заканчивалось вообще без последствий но повторный доклад экипажа поставил все с ног на голову. «С какой целью прибыли в страну?» спросил сержант Абеляр, когда, оформлявший задержание полицейский, закончил вбивать в формуляр все положенные пункты от фамилии и имени до возраста и места проживания в Марселе. «Туризм?» — безмятежно улыбнулся задержанный, разворачиваясь к сержанту. «Из Греции?» «Нет, из Италии. Из Греции я прибыл в Италию, а вот оттуда к вам». «Понятно», — протянул полицейский и покосился в бок. В большом зале, отделенном от того закутка, в котором они оформляли задержанного, стеной из толстого стекла горячились, размахивали руками, вопили и демонстрировали свои бланши и шишки около двух десятков бамбул. Именно они и выступали в качестве пострадавших. Да уж, ситуация складывалась анекдотичная. «Одинокий снежок» невесть как забревший в час ночи в арабский квартал, обвинялся в том, что избил две дюжины местных. Причём так, что пятеро из них сейчас находились в больнице с вывихами и переломами. Расскажи, кто Беляру такую историю, он бы долго ржал и крутил пальцем у виска. Или ласково поинтересовался бы, что такое забористое успел принять рассказчик. Потому что ничего подобного просто не могло быть. Никогда. Но вот посмотрите. Это самое никогда прямо сейчас сидит перед ним и спокойно улыбится во всю морду. Сержант вздохнул и захлопнул паспорт. Пришло время задавать вопросы по существу. «Когда вы появились в баре, в котором вас задержали?» «Около половины первого», — ответил задержанный, все так же безмятежно улыбаясь. «С какой целью?» «Ну, я спросил, где можно недорого перекусить и выпить кофе, и мне указали этот бар». Кто указал? Люди. Люди на той небольшой площади, что около маленькой мечети. Сержант недовольно поджал губы. Мечетей в Марселе за последнее время, на его взгляд, развелось слишком много. Но протестовать по этому поводу было бессмысленно. Потому что тех, кому это не нравилось, в городе оставалось едва 15%. Остальные были довольны подобным положением потому что, несмотря на то, что у 70% этих остальных также был французский паспорт, разговаривать между собой они предпочитали на марокканском, алжирском или тунисском на речи арабского языка. Кухню предпочитали североафриканскую, а в квартирах самые зажиточные части этих марсельцев вместе с официальной женой уже давно проживало по одной-двум, вроде как приехавших на учебу в Ля-Бель-Франс, гораздо более молодых племянниц. Да что там говорить если даже в их комиссариате числилось не более 20% этнических французов. «Вам на смартфон приходил файл с туристической картой города?» «Да, конечно». «Вы в нее заглядывали?» Задержанный молча кивнул, продолжая улыбаться. «Да или нет?» — настойчиво уточнил сержант. «Да, и если вы по поводу цветовой градации по уровням толерантности к гостям, то с этим я тоже ознакомился». Но, насколько я понимаю, это всего лишь предупреждение о возможных неприятностях. А прямого запрета на посещение районов даже с нулевой толерантностью нет, или я в чем-то ошибаюсь? «Нет», — мотнул головой сержант, — «прямого запрета нет. Но эти рекомендации составлены в том числе и на основе статистики нашего департамента. Поэтому мы всегда рекомендуем гостям нашего города их придерживаться». «Ну, если гости действительно приехали в наш город в туристических целях и хотят получить удовольствие от ознакомления с ним». Вставил он в разговор небольшую шпильку. Но на задержанного это не произвело никакого впечатления. Он просто молча развел руками. Сержант сделал небольшую паузу, попытавшись воздействовать на сидевшего перед ним человека тяжелым взглядом. Но никаких результатов это не дало. Даже улыбка задержанного не то что не исчезла, но не сделалась хотя бы немного менее безмятежной. Абеляр перевел взгляд на группу за стеклом. На этот раз в качестве разнообразия они не кричали и не жестикулировали, а разбившись на группке, что-то старательно заполняли в отпечатанных бланках, некоторые даже высунув языки. Сержант вздохнул. — Эти люди! — он мотнул подбородком в сторону притихших бамбул. «Утверждают, что вы на них напали. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Сержант, вы в своем уме?» — удивился задержанный. «Вы считаете, что одному человеку может взбрести в голову напасть на три десятка?» «Это действительно выглядит не совсем логично», — согласился Беляр. «Но факт остается фактом. Пострадавшие они, а не вы. Как вы это объясните?» Задержанный молча повернул голову, демонстрируя вздувшуюся губу, бланш под глазом и сочащиеся кровью надорванное ухо. Мол, а это что такое? Ну хорошо, вздохнул сержант. Расскажите мне вашу версию того, как развивалась ситуация. Как я уже говорил, послушно начал задержанный, этот бар мне посоветовали как место, где я могу перекусить и выпить кофе, поэтому я и отправился туда с этими самыми целями. Когда я вошел, внутри было уже довольно людно, но места еще были. Я заказал кебаб, лепешку и чашку кофе по-арабски, после чего присел на свободный стул. — На стул? Не за свободный столик? Свободных столиков уже не было, а стулья еще были. Я выбрал столик, за которым сидел только один человек и вежливо попросил разрешения занять одно место на некоторое время. Я не собирался задерживаться в баре надолго. Абиляр едва заметно ухмыльнулся. Он прекрасно представлял, что должны были ответить. Но содержащиеся в его голове знания микрофоны и камеры полицейского терминала зафиксировать никак не могли. Не создали пока еще ничего такого, что могло бы читать мысли в голове. Или, может быть, уже создали, но даже если и так, сержант полиции был уверен, что подобное оборудование в настоящий момент совершенно точно не используется для снятия показаний, принимаемых в суде в качестве доказательств. Продолжайте. Человек, сидевший за столом, мне ничего не ответил, только что-то крикнул остальным, присутствовавшим в баре на языке, который я не знаю, после чего все расхохотались. Я тоже улыбнулся и решил, что получил разрешение, поэтому сел и начал есть. Понятно. И что было дальше? Ну, мне дали доесть, после чего сказали, что столик был, э. забронирован, и за пользование им нужно заплатить. Вам сказали именно это? «И только после того, как вы поели? Это точно?» «Да, я могу передать фразу дословно и назвать точное время, как моего появления в баре, так и того момента, когда были произнесены эти слова». «Вот как», — усмехнулся Абеляр. «Вы их так хорошо запомнили?» «Да». Сержант покачал головой. «Пока не требуется. Достаточно того, что вы, сколь возможно, точно передали смысл сказанного. Это ведь так?» Сержант бросил на задержанного испытывающий взгляд. Тот кивнул. «Хорошо, продолжайте». «Я согласился заплатить. Картой. Вместе со счетом. Но сидевший за моим столом молодой человек сказал, что за это надо будет заплатить наличными и лично ему». «И что?» «Я достал деньги и спросил, сколько?» Сержант слегка подался вперед. «Все это время он ломал голову, почему вообще на этого типа напали». Вёл он себя, судя по всему, вполне мирно, а фигурой и размерами мышц его господь не обидел. Так какого чёрта бамбулы на него полезли? — А как много денег вы достали? — Да всю пачку, все, что были в кармане, то есть около 700 евро. Сержант скривился. — Ну, понятно. Как ещё могла отреагировать толпа малолетних обкуренных придурков, а какими они ещё могли быть в час ночи? на пачку банкнот в руках чужака. «Хм, понятно. И что вам ответили?» Молодой человек засмеялся и, протянув руку к моим деньгам, сказал, что этого хватит. «Вот как. А что же вы?» Задержанный улыбнулся. «А я не дал. Мне просто показалось, что плата за пользование столиком в течение 15 минут никак не может превышать стоимость заказанной еды в сотню раз. Так я ему и сказал». Абеляр едва сдержался, чтобы не улыбнуться. Да уж, куда как веский аргумент. Особенно для бамбул. И что было дальше? Ну, молодой человек вскочил и начал кричать, что снежки совсем оборзели, что он этого так не оставит, что если так будет продолжаться, то в их районе... Сержант вскинул ладонь. Хорошо, хорошо, достаточно. Что произошло потом? Потом он попытался отобрать у меня деньги. Вот как. Только я попытался? Ну да, я же не отдал. «И?» И после этого он попытался меня ударить. «А вы?» «А я предложил ему круг». «Круг?» — сержант недоуменно вскинул брови. «В смысле?» «Ну...» — задержанный слегка нахмурился. «Он же хотел подраться. Вот я и предложил ему сделать это честно, один на один». Вот тут сержант не выдержал и расхохотался. А вместе с ним и Жан. «Предлагать Бамбуле драку один на один?» В переполненном такими же, как он, у курками баре? Да уж, давно они так не смеялись. Успокоившись, сержант развел руки в стороны и произнес. — Да уж, насмешили. Извините, не сдержался. Так что там было дальше? Меня снова попытались ударить. Но уже не один человек, а несколько. А еще меня попытались схватить сзади за локти и сорвать с меня поясную сумку. Вот как и что же? Ну, я вывернулся, отступил в угол и вызвал в круг всех остальных. «Всех? В смысле, всех, кто находился в баре?» «Нет, конечно», — удивился задержанный. «Зачем мне цепляться к людям, которые не хотят в круг? Я просто сказал, что вот от того столика и до уровня прохода в туалет — это круг. Кто туда войдет, с теми я дерусь, а кто не хочет, пусть выйдет». Гул. Сержант недовольно покосился на полицейского за ноутом. Жан сидел, отвернув голову, но, похоже, едва-едва сдерживался, чтобы снова не заржать. «И что же они сделали?» «Как что? Зашли в круг, конечно». Удивляясь непонятливости спрашивающего, ответил задержанный. После чего мы стали драться. «То есть вы в одиночку дрались почти с тремя десятками бом... <кхем> других посетителей?» «Ну да. То есть сначала их было всего около дюжины, остальные просто подбадривали их криками» и подтянулись лишь тогда, когда я положил на пол где-то около половины. Хотя это совершенно неправильно. Если хочешь войти в круг, то дождись, пока закончится предыдущий поединок, а затем уже входи. Во всяком случае, у нас так. У вас это в России? И в России тоже. Согласно кивнул задержанный. А у вас что, другие правила? Абеляр задумался. Вот что ответить на этот вопрос? У них, в его босоногом детстве, было так же. Драка один на один или несколько на несколько, лежачего не бить, драться кулаками, а не камнями, палками или арматурой. Но эти правила были незыблемыми когда-то давно, лет 50 тому назад. А вот в нынешнем Марселе все далеко не так. Но ведь он же не считает это правильным. Тогда как оно у него? Вот у него лично. — А еще? — пожаловался задержанный. Когда они снова стали проигрывать, то достали ножи и принялись швыряться в меня стульями, поэтому мне пришлось ломать руки. — То есть, прошу прощения, вы заявляете, что специально ломали людям руки? — насторожился сержант. — Только тем, кто пытался ударить меня ножом, — уточнил задержанный и резонно спросил. — А как бы вы поступили в условиях драки в одиночку против трех десятков противников, которые начали использовать ножи? «Конечно, при условии, что на вас не будет вот этой красивой формы и оружия». «Я бы просто не стал в нее вступать», — отозвался Абеляр. «Особенно при таком соотношении сил. Постарался бы разрешить дело миром или, в крайнем случае, убежал бы». «Миром — это отдать все свои деньги?» Скептически усмехнулся задержанный. «К тому же, может, я не прав, но мне показалось, что только деньгами они не ограничатся, уж извините». Сержант досадливо сморщился. Это было правдой. Даже если бы задержанный отдал все свои деньги, только ими дело явно не ограничилось бы. «К тому же», — продолжил между тем его невольный собеседник, «я подумал, что они просто хотят подраться в кругу, а насчет этого я и сам никогда не против. И часто у вас появляется такое желание?» С легкой ухмылкой поинтересовался Абиляр. «Последнее время нет» покачал головой задержанный. «Здесь очень редко встретишь достойного противника, а выходить в круг с кем-то слабым неинтересно. Так что бывает и неделя может пройти, пока с кем-нибудь схолестнешься. Поэтому я даже и не предлагаю, но ну, если сами не нарываются». В этот момент стеклянная дверь в выгородку открылась, и на пороге появился помощник комиссара. Окинув присутствующих орлиным взглядом, он уткнул грозный взгляд в сержанта. «Ну что, закончил?» «Почтимся, Бритон! поспешно отозвался Абеляр. Он уже приближался к предельному возрасту пребывания на службе, поэтому сильно нервничал при каждом общении с начальством. Ну а как оно об этом вспомнит? Уходить же на пенсию ему пока никак нельзя, на нем висело еще три кредита — за машину, свадьбу старшей и университет млашенького. Пенсии же полицейским не так давно снова заметно урезали. А куда деваться? Кризис. Так что, если его отправят на пенсию, семье придется очень туго. — Минут через пять закончу. Материалы вам? Помощник комиссара не ответил, уставившись на задержанного. Тот ответил привычным безмятежным взглядом. Мсье Бретон хмыкнул и, повернувшись к сержанту, поинтересовался. — Это тоже орал в круг? — Да, — удивленно кивнул сержант, а потом осторожно поинтересовался. — А почему тоже? «Ориентировки надо читать, Абеляр!» Недовольно ответил помощник комиссара. «У русских новая мода. Они теперь любят публично бить друг другу морды, но делают это по особым правилам. Впрочем, не только друг другу. Хотя установленные правила соблюдают и в этом случае. Так вот, одним из этих правил является непременное требование вызвать противника на условный ринг, который они именуют кругом. Ну, насчет битья морд они и раньше были не против». Хмыкнув, отозвался Жан. «Раньше этого было меньше, и тогда они не орали в круг». Также, усмехнувшись в ответ, отозвался помощник комиссара и, повернувшись к сержанту, кивнул ему. «Материалы мне, и сам зайди». До дома в этот вечер сержант Абеляр добрался уже после десяти. А куда было деваться? Не в его ситуации качать права насчет соблюдения трудового распорядка, тем более в условиях усиления. Жена не спала и ждала его. Ужинать будешь? Буду, устало отозвался сержант и направился в ванную мыть руки. А Фатима загремела на кухне посудой. А Беляр ни единой минуты не жалел, что женился именно на ней, а не на Николь и или Манон, с которыми кувыркался в старшей школе и колледже. С ними было весело, легко и приятно, но для семейной жизни хотелось уюта и стабильности. И горячего ужина по приходе с работы, а не заявлений типа. Я тебе не домашняя раба и не собираюсь всю жизнь провести у плиты. Впрочем, в этом он был не одинок. Большинство его одноклассников из числа этнических французов также предпочло создавать семьи с девушками, воспитанными, так сказать, в традиционной культуре. Причем даже те из них, кто поначалу кривил губы в его сторону, в конце концов, после пары-тройки попыток длительного совместного проживания или даже официального брака, все равно пришли к тому же решению ну, те, кто все-таки решился на создание семьи, и кто кому доктор, что большинство девушек оказались из семей эмигрантов. Причем они не были забитыми и тупыми египетскими крестьянками, каких, помнится, презрительно именовали его подружки-француженки, а были вполне развитыми в интеллектуальном отношении. Более того, большинство, как и его Фатима, успешно закончили университеты. Но это совершенно не мешало им быть хорошими жёнами и матерями. Куда как лучшими, чем большинство их прежних подружек. Как прошло дежурство, участливо поинтересовалась Фатима, когда сержант утолил первый голод и начал поглощать пищу более размеренно. «Да, в общем, нормально. С утра были некоторые напряги, но потом всё наладилось. Хотя писанины в этот раз оказалось куда больше, чем обычно. Ну, да усиление есть усиление». «Поэтому и задержался?» «Ну да», — устало кивнул Абеляр, покончив с ужином. Фатима молча встала, убрала тарелку и поставила перед мужем кофе с круассанами. Она знала, что он их очень любит и с удовольствием ест, причем не только по утрам, но не часто. Ее Абеляр уже несколько располнел и боялся поправиться еще больше, поэтому пытался ограничивать себя в еде. Но после тяжелого дня можно. А что за проблемы были с утра? Да так, ерунда. Сержант щелкнул пультом сетевого экрана, включая его в фоновый режим, после чего откинулся на спинку стула, откусил свежий круассан, отхлебнул кофе и довольно сморщился, после чего продолжил. «Одинокого русского занесло в ваш район, где он избил три десятка молодняка в баре на арабском углу. Ну, где новая мечеть?» «А...» — жена, понимающе кивнула. «Знаю». Мне Николь рассказывала. В этой драке пострадал Мехди. Она была очень расстроена. Абеляр оторвался от кофе с круассаном и нахмурился. Николь была его старой подружкой по колледжу. Они даже пытались жить вместе около года. Но потом разбежались со страшным скандалом. После этого Николь ушла в феминистки и уехала в Париж. А потом вроде как куда-то в Восточную Европу. Но спустя 10 лет вернулась в Марсель совершенно другой женщиной. Настолько другой, что спустя два года после возвращения приняла ислам и вышла замуж за Тиерибу Усуфа, сына выходцев из Марокко и какого-то там пятиюродного то ли его брата, то ли дядю, то ли племянника Фатимы. В своих родственных отношениях могли разобраться только сами выходцы с Севера Африки. Что там с Николь произошло в этой самой восточной Европе, никто не знал. Но, видимо, что-то серьезное, раз уж она так изменилась. Уизжал то такой неуемной, с непоколебимой уверенностью в том, что открыла для себя самую-самую полную, точную и всеобъемлющую истину. Мехди был ее сыном. «Серьезно пострадал?» «Да нет. Получил синяк на пол лица», — усмехнулась жена. «И большой удар по самолюбию». «Ну да, понятно», — усмехнулся в ответ сержант. Снежок оказался не слабаком, как они все считают, а крутым перцем, который надрал им задницу. Полный разрыв шаблона. «Этот русский был опасным?» Спустя минуту поинтересовалась Фатима. «Да нет», — пожал плечами Абеляр. «Вполне адекватный тип. Судя по записям с камер бара, да и его собственному рассказу, он и не собирался драться. Зашел перекусить, а потом с дуру достал перед носом у обкуренной молодежи пачку денег. Вот они и возбудились». «А как же он смог их раскидать? Один против стольких?» «Не знаю». Снова пожал плечами сержант. «На капитана Америка он совсем не похож. Да и дрался не так, чтобы очень впечатляюще. Скорее даже не дрался, а, ну, работал. Получал удары и наносил их. Падал, вставал, сплёвывал кровь и снова лез в драку. Пока не повыкидывал всех из бара. А почему он просто не прорвался через них и не убежал? А вот это самое интересное», — ухмыльнулся сержант. Как выяснилось, у русских новая фишка. Она называется «круг». Это что-то типа судебного поединка в Средневековье. Мол, считаешь, что тебя обидели, требуют у тебя чего-то неправильного, или еще как-то ущемили, можешь не обращаться в суд или полицию, а сразу вызвать обидчика на поединок. Вот как. Фатима задумалась. Несмотря на неизменный хиджаб и подчеркнуто демонстрируемое ею подчиненное положение, Сержант прекрасно знал, что жена способна дать ему сто очков вперед в очень многих вопросах. Недаром она окончила факультет социальной психологии в Марсельском университете и уже давно работала в мэрии, где считалась довольно ценным работником. Правда, с зарплатой там было не очень. Потому-то он так и держался за место в полиции. «И что, подобная победа имеет какой-то юридический статус?» «Не знаю», — пожал плечами Абеляр. Насколько я понял, нет. Но они к этому своему кругу относятся очень серьезно. Мол, согласился на круг и проиграл? Все, вопрос исчерпан. А откуда ты о нем узнал? Из ориентировки, а потом еще и созвонился с другими департаментами, у которых были подобные случаи. Надо было узнать, как на подобные происшествия и принятые по ним решения реагируют наверху. Ну, чтобы не подставиться. А почему ты заинтересовалась? Фатима ответила не сразу. Сержант успел уже покончить с кофе и развернуться к экрану, прибавляя громкости, когда жена наконец заговорила: Знаешь, когда я была еще маленькой, мой отец, ты же помнишь, он долгое время был имамом Марселя. Так вот, мой отец как-то сказал человеку, который пришел к нему с просьбой о совете: Мужчина может быть либо воином, либо крестьянином. Именно этот выбор определяет всю его жизнь. Абеляр усмехнулся. Ну да. «А куда тогда мы денем учителей, врачей, инженеров, актеров и футболистов?» Его слегка забавлял пить от жены перед своим стариком. Но подтрунивал он над этим с большой осторожностью. «Зачем обижать любимую женщину на пустом месте?» «Ты не понимаешь». Не приняв улыбки, качнула головой жена. «Воин вполне может растить виноград или печь хлеб, а крестьянин носить меч или, скажем, быть диджеем или журналистом. Главное различие...» «Воин всегда помнит о долге и готов ответить насилием на насилие. А крестьянин его панически боится и живет только для себя». «Что ты имеешь в виду?» — посерьезнил сержант. Фатима вздохнула. «Наша цивилизация на протяжении последних 50 лет почти повсеместно управлялась крестьянами. И так как они страшно боятся насилия, они все сделали, чтобы как можно дальше отодвинуть его от себя». Принятыми законами, боевыми беспилотниками, картинками в СМИ, где насилие всегда осуществляют чужие и плохие, а свои лишь защищают и помогают. Да много о чем. Она ненадолго замолчала, а затем продолжила. Крестьяне постепенно переделывали мир под себя. Поэтому воины почти исчезли. Да уж, конечно. Скептически покачал головой сержант. А все эти режущие головы и расстреливающие людей в кафе, театрах и отелях террористы? Они тоже боятся насилия и стараются отодвинуть его от себя? Эти — это просто впавшие в истерику крестьяне, — усмехнулась Фатима. Сам же знаешь, насколько опасны бывают слетевшие с катушек истерики. Абеляр медленно кивнул, припоминая историю шестимесячной давности, когда один такой слетевший парикмахер едва не устроил бойню на арабском рынке, на Рю-Рама. Он всю жизнь был тихим и незаметным трусом, послушно отстегивающим долю какой-то молодежной группировки, крышевавшей его заведение. А потом вдруг взбеленился и открыл пальбу. Отчего и почему выяснить не удалось, потому что парикмахер был убит при задержании. А его семья после этого довольно быстро уехала из Марселя куда-то на север. Нет, слухи ходили всякие. Типа главарь банды положил глаз на его любимую дочурку, а то и не только глаз. Но ничего конкретного так и не всплыло. «И что ты хочешь сказать? Русские всегда были не прочь подраться? Вспомни тот чемпионат!» «Ну, англичане им в этом тоже не сильно уступали. И тогда никто не слышал о круге». «И что?» «А то, что после твоего рассказа у меня сложилось впечатление, что русские изменились. Сильно. И непонятно почему. Как будто кто-то впрыснул им в кровь нечто такое, что, несмотря на все давление современной цивилизации, начало снова делать из них воинов». Она замолчала, а Беляр задумался. Отдел, в котором его жена работала в мэрии, занимался отслеживанием изменений в социальной обстановке города и выработкой рекомендаций по предупреждению социальных конфликтов. И сержант знал, что несколько раз именно вовремя выданные рекомендации этого отдела позволили избежать весьма неприятных последствий. Так что к ее словам, как минимум, стоило прислушаться. Ну и кто же, по-твоему, им это впрыснул? Негромко спросил он. И именно в этот момент, на забытом за неожиданно повернувшимся разговором сетевом экране, возник профиль ухоженного водородного мужчины с голливудской улыбкой. А голос за кадром громко заверещал. «Эй, инопланетяне среди нас!» И чуть менее громко продолжил. «Самые последние убедительные доказательства в новой книге профессора Келлога».